Глава 35. Не думала, что после всего того времени, что провалялась в отключке и блуждала где-то между реальностью и сном, я умудрюсь задремать. Но даже жесточайшее напряжение и шок от всего произошедшего не помешали моему организму активно взяться за восстановление, а для него ему требовался сон. Когда Барханов, заверивший меня в том, что обеспечит сохранность нашего сына, покинул палату, я еще какое-то время пролежала усиленно, размышляя о будущем. А потом Данил мне позвонил, и от сердца мгновенно и так стремительно отлегло, что стоило нашему короткому телефонному разговору завершиться, как я соскользнула в целительный сон. И, возможно, проспала бы никем не потревоженная до утра, если бы в какой-то момент моей руки не коснулась теплая ладошка. Даже сквозь сон это прикосновение заставило меня тревожно пошевелиться. Всего мгновенья, и я распахнула глаза. Данил стоял у постели и осторожно касался моей руки. «Господи!» — выдохнула я, приподнялась и притянула к себе сына, грозя задушить его в своих неуклюжих объятиях. Сейчас тело слегка ломило от вынужденной обездвиженности, но все это казалось сущим пустяком по сравнению с тем, что мой сын был сейчас рядом со мной. «Даня! Данечка!» Я отстранила его от себя и, удерживая за плечи вглядывалась в родное, слегка порозовевшее лицо. «Дань, как ты тут?» «Меня папа привез!» Это короткое слово, невзирая на эйфорию момента, горючей иглой прошило мне сердце. «Папа!» Так быстро, так легко и просто он стал называть его папой, без колебаний, без раздумий, будто это было в порядке вещей. Я прочистила горло, радуясь послушности своих голосовых связок. «Он попросил тебя так его называть?» «Как?» — не понял Данил. «Папой. Он попросил тебя называть его папой?» На гладком мальчишеском лбу пролегла морщинка. «Нет, он никак не просил себя называть. А что, мне не стоит называть его папой?» Мне захотелось стукнуть себя за нездержанность. «Нет, Дань, нет, дело не в этом». Просто мне немножко непривычно слышать, как ты зовёшь его папой, ведь вы с ним едва знакомы. Сын продолжал хмуриться. Но он-то всё равно мой папа, верно же? Верно. Я со всей строгостью, на какую была способна, посмотрела сыну в глаза. Только такому отцу, как Барханов, это звание требуется заслужить. Да по факту он твой отец, но что он предпринял для того, чтобы ты его так называл? Этот вопрос был риторическим. Я совершенно не собиралась им озадачивать сына. Просто хотела донести до него. До звания папы отдельным личностям надо еще дослужиться. Но сына мой вопрос, как оказалось, совсем не смутил и не показался ему неподъемным. «Ну, просто мне так удобнее его называть, чем Артур Анатольевич», — скортил рожицу сын. «А еще он спросил, что меня беспокоит» а я сказал, что я за тебя переживаю, а он предложил к тебе поехать». «Какое великодушие!» — пробормотала я, переваривая новую информацию. «Что вот так все бросил и повез тебя сюда?» Данил прикусил губу и кивнул, но как-то не уверенно. «Я к нему пришел, а у него там какая-то тетенька сидела. Но он все равно сказал мне войти, а ее попросил уйти. Она была недовольна». Сердце невольно ёкнуло от догадки, мозг пытался сопоставить случившееся. «А что за тётенька, Дань? Красивая, с длинными волосами, модная. Он её Ириной назвал». Сомнения испарились. «Даня, она тебе ничего не говорила?» Я вцепилась в Данила пристальным взглядом, обмирая от одной только мысли, что эта опасная тварь могла как-то воздействовать на моего сына. эта тётенька с тобой не общалась?» «Да нет, ну почти». Папа попросил ее выйти, она и пошла. Я сказал ей свидание, и все, и все. Если бы только это было так просто. Я хорошо помнила слова этой кровожадной хищницы о том, что Данила она и пальцем не тронет из Артура. Но верить таким вот гадинам — это себя не уважать, Данил. Я крепче сжала плечи сына, заставляя его обратить на меня все свое внимание. Послушай меня и запомни. Никогда и ни при каких обстоятельствах «Не связывайся с этой Ириной. Ничего от нее не принимай, не общайся с ней и вообще старайся ее компании избегать. Ты меня понял? Она выходит плохая?» – догадался Данил. «Она себе на уме и совершенно непонятно, что ей взбредет в этот ум». И Барханову я обязательно дам понять, что не потерплю присутствие этой дряни рядом с Данилом. А если он не услышит меня, то я даже не знаю, к чему отчаяние сможет меня подтолкнуть. Сейчас об этом лучше даже не думать. «Я и не собирался с этой Ириной дружить», — признался Данил, присел наконец на край моей кровати. «Просто так получилось, что она была вместе с папой». Меня распирало от желания узнать, о чём они говорили, о чём они могли общаться после того, как оба навестили меня в этой палате. "Дань, «Да, а в каком настроении были твой отец и эта тётя?" осторожно поинтересовалась я. Сын взял чуточку времени на раздумье. "Не знаю, в обычном, но они говорили о чём-то, но я не слушал. Но когда папа попросил эту Ирину уйти, ей не понравилось. Могу представить". "Понятно". Я погладила сына по плечу и уже собиралась еще раз напомнить о том, чтобы он по возможности держался подальше от этой змеюки Ирины, когда в дверь для проформы стукнули пару раз, а спустя мгновение на пороге палаты нарисовался Барханов с собственной мрачной персоной.